Глава шестая. Не успела моя ведьма выглянуть в окно, как в дверь постучали. Я принюхался. «Пахло мужчиной!» Фыркнул, но Аллегра тут же пересекла комнату и открыла. «Оказывается, некромантка дала команду, и нам принесли вещи со склада. Сундук, кофр, саквояж». Можно распаковывать все и жить! Заносили все студенты с желтыми повязками. Я вспомнила, что так в академии помечали штрафников, тех, кто не сдал зачаты или просто попался на хулиганстве. Парни все были темными, плечистыми и симпатичными, и все бросали на Аллегру заинтересованные взгляды. Я на них строго мериакнул, чтобы не расслаблялись. Только один, худенький веснушчатый рыжик, явно первокурсник, осмелился спросить: "Сударыня, а вы не боитесь здесь жить? После митрисс соселян сюда даже заглядывать бояться". Алегра сделала задумчивое лицо и ответила: "Здесь очень удобно, сударь. «Захочешь совершить жертвоприношение, и даже пентаграмму чертить не надо». Парни содрогнулись и убрались. Едва дверь за ними закрылась, ведьма разхохоталась. «Ничего, смеемся», — фыркнула я, осторожно вылизывая лапу. «Да эта темная, была классная девчонка», — хмыкнула Олегра. Прочитай, что она тут написала. Написала? Это не магические символы, а стилизованные буквы, ответила хозяйка. Я такие видела в одной книге для юных ведьм. Олегра взяла меня на руки, подняла повыше, и я действительно разобрал надпись, бегущую по кругу. Той, что придет после меня, радуйся. Остаток дня. Ведьма хлопотала по хозяйству, раскладывала вещи, зачаровывала замки, щиты и окна, подпитывала кристаллы уборки, тепла и света, нашла в брошюре правила поведения для студентов, изучила план академии, сходила в столовую и получила по жетону довольствие для фамильяра. К вечеру комната превратилась в уютное, пусть и пугающее, жилище темная ведьма Алегра, правда вслух сокрушалась что маменька заменила ее бежевые циновки черными а пучки трав все оказались перевязаны черными и красными лоскутами да и платья в гардеробе исключительно в цветах пепла угля и грозовой ночи с редкими всплесками алого. но я то знал что так будет лучше На следующий день ведьма отправилась исследовать Академию с картой в руках и со мной в качестве гида. Через портальную арку продолжали приходить адепты, и мы никому не мешали, отыскивая библиотеку, зал медитации, сад трав и прочие уголки, необходимые настоящей темной ведьме. В процессе поисков Аллегра познакомилась с парой шептуней, некроманткой, шаманкой и тремя темными ведьмами. Все они были на курс старше, но живо интересовались новичками, потому что в прошлом году ведьм набралось мало, и никак не получалось собрать полноценный круг. А без круга волшба получалась на порядок слабее. Я к ведьмам присмотрелся и головой покачал. Не те они совсем. Аллегра у меня нежная, хрупкая, но силы в ней много. Заманят в круг, попытаются продавить, младшее сделать и силу качать, а у ромашки стерженек-то стальной. Потерпит, потерпит, да и выпрямится, что пружинка. И тогда не только кругу, но и Академии плохо станет. Нет уж, надо ей другой круг искать. С такими мыслями я уволок свою ведьму на полигон. Вообще считалось, что ведьмы — это не боевички. Вот стихийницы, те да, могут и волну поднять, и огня дать, и воздушным кулаком врезать. Но Аллегру учили иначе. Я сам видел, как она метала склянки с жидким огнем с двух рук, заходя на бреющем к нужной точке, свисая при этом с метлы вниз головой, а с виду ромашка-ромашка. Вот и пришла мне в голову идея составить круг из боевиков, да не из экзальтированных девиц, а из крепких парней. А там, глядишь, И жениха для моей красавицы присмотрим. На полигоне было пустовато. В неделю зачисления новичков опытные старшекурсники старались в Академии не появляться, чтобы не припрягли водить малышню от портала к общежитиям, и вообще возиться с первачками никто не любил. Однако самые старшие курсы, пятые и шестые, не теряли времени. Для них сейчас было самое раздолье — пустые полигоны, лаборатории и классы. Мы тихонечко прошли через калитку и спрятались на зрительских местах у входа. На полигоне тренировались темные. Они разбились на три группы — боевики, некроманты и заклинатели. Атакуя друг друга и одновременно удерживая щиты, Парни наращивали свой потенциал. Боевики чаще атаковали черными искрами, молниями, сферами, в общем, активными элементами. Да и сами на месте не стояли, носились по полигону, пробуя на зуб щиты соперников. Некросы строили глухую оборону, заставив пару мертвяков возвести земляной вал. Заклинатели пытались затейливо проклясть всех, но пока удалось наслать на боевиков по часуху и перекрасить некромантов в веселенький зеленый цвет. Моя ведьма смотрела на все это с любопытством. «Кто тебе больше нравится?» — муркнула я, подставляя голову под нежную ручку. «Нечего ведьме просто так стоять. Пускай чешет». «Так котику лучше думается». «Не знаю», — призналась Олегра. «Боевики шустрые, но я на метле также могу. Некроманты пугающие. Только тетушка Помела нам на кладбище не такое показывала. А вот заклинатели интересно действуют. Я бы им еще оберегов на пояс навесила, чтобы никто не мешал волжебу творить». «Ага, я присмотрелся к заклинателям. А ничего так, парни, тощенькие, правда, или наоборот, колобки, скрюченные слегка, над книгами сидят, чахнут. Зато и ведьмы моей не понравятся. А в круг заклинатели самое оно. Сейчас вон они закончат. Понайди к заклинателям, повосхищайся» и предложи амулеты сделать. А как сделаешь, и у них все получится, пригласи их в свой круг». «Свой круг?» — изумилась ведьма. Я только фыркнул в ответ. «Ты вчера всех ведьм без круга видела. Понравились?» «Нет», — тихо призналась олегра «Но разве первый курс не набирает круг среди равных?» На первом курсе равных тебе по силе нет. Но если ты наберешь слабачек, как будешь сдавать экзамены? А заклинателям выгодно в твой круг вступить. Им вечно внешней защиты не хватает. Темная покачала ногой, еще раз посмотрела на полигон и кивнула. «Ты прав, мистер Кот». Заклинатели для круга подходят больше слабых ведьм. С этими словами она соскочила с лавки и вышла на полигон. Там уже все закончилось. Команды собирали инвентарь и разбирали ошибки. Появление темной боевики встретили свистом, некроманты молчанием, а заклинатели легким шепотом. Алегра поздоровалась со всеми, поблагодарила за зрелище, а потом подошла к заклинателям. «Простите мое невежество, но я заметила, что вам для произнесения заклинаний нужно замереть на месте, и этим часто пользуются ваши противники». Заклинатели зашумели, об этом слабом месте их магии знали все, но Алегра не дала возмущению выплеснуться сразу предложив свое улучшение. А если вам на пояс повесить обереги ведьминские, они иногда защищают лучше щитов, а еще можно амулет левитации применить, чтобы над землей немного воспарить, тогда вас мертвяки не услышат. Парни замерли, они не были дураками, но в академии учили стандартно а ведьмы, особенно темные, всегда отличались слегка вывернутой логикой. «А ты можешь же сделать а амулеты?» пробормотал краснеющий парнишка с заиканием. «Как он в заклинатели-то попал?» «Могу», — улыбнулась Аллегра. «Но мне нужна будет ваша помощь. Вас же много, и амулетов надо много одинаковых». Чтобы их все равно зачаровать, нужен круг, которого у меня нет. Маги почесали макушки. Все же третий курс. Наслышано о коварстве ведьм. Да и за время учебы всякого насмотрелись. Но Олегра не зря росла в большой семье. Договариваться она умела. «Предлагаю провести эксперимент», — сказала она. Я изготовлю один комплект амулетов, на один сил у меня хватит. Мы наденем его на самого смелого. И завтра вы снова попробуете тренироваться тем же составом». Парни переглянулись. Судя по всему, они встречались на полигоне каждый день. То ли готовились к соревнованиям, то ли отрабатывали связки. В любом случае они ничего не теряют при неудаче. «А давай!» — кругленький пухлик в поношенной мантии хлопнул Аллегру по ладони. «Завтра в десять здесь встретимся!» Договорились. Ведьма лучезарно улыбнулась и, помахав парням рукой, ушла. «Я же чуть-чуть задержался!» «Надо было послушать, о чем будут болтать заклинатели, чтобы решить, на ком будут проверять амулеты!» «Да, маги нынче не те». Боевики тут же высмеяли заклинателей. «Мол, подставит вас девчонка, завтра будете в два раза больше орать, принимая на мягкие места черные звезды». Некрасы не смеялись, но недоверчиво щелкали четками из фаланг мертвецов. «Посмотрим». Наконец уронила самый мрачный из них. И все бледные типы в черных блохонах ушли с полигона. Боевики тоже умчались, а заклинатели остались, ругались, орали, чертили формулы. В итоге только тот самый Заика упрямо сказал: Я все равно попробую! И топнул. Хороший парень! Подскажу Олегре. Ему амулеты предложить.